Глава 28. Лера. Впервые на вашем курсе победу в конкурсе на лучшую картину по всем критериям получает не гордость академии Леонид Холстов. Чуть не выдаёт, к сожалению, карандаш. Любимчик ведь в пролёте. А получает Анна Смирнова. Подруга ахейт от неожиданности. Я прыгаю от радости, и пофиг, что ректор строго смотрит. Девочки из нашей команды «Свергнуть гения» тоже кидаются поздравлять. Остальные тянут лицемерные улыбки и делают вид, что хлопают. По бедам гения те, кто его плохо знает, радовались больше. Но ничего, пусть привыкают, что у нас есть еще одно дарование. — С ума сойти, я вообще не ожидала! — шепчет мне Аня, немного подрагивая от волнения. — Привыкай получать заслуженные баллы! обещаю ей с уверенностью, что Леонардо, шарахающийся теперь от меня как от чумы, станет участвовать честно. Ух, круто. От одной мысли, что справедливость восторжествовала, безумно приятно на душе. И у меня ещё есть пять бородатых друзей, которые тоже смогут порадоваться вместе со мной. Кроме самого высокого балла и места в главной галерее академии, победитель получит всего лишь упаковку красок. причём самых дешёвых и как максимум вдобавок карандаши. В нашем заведении щедростью никто не страдает. Но важен сам факт победы. И невидимый кубок так и останется за победителем до следующего соревнования талантов. В связи с конкурсом, который является также годовым экзаменом, нас отпускают пораньше. И, конечно же, мы с Саней настроены отметить такое знаменательное событие. Лер А я тебя тоже хочу отправить на конкурс дизайна одежды или помещений. Пристаёт подруга, когда мы выходим из академии. Раньше она просто намекала, а теперь решительно требует. Там соревнования проходят с опытными арт-модельерами или оформителями, куда мне до них. Упираюсь от одной лишь мысли о полном провале. Мне нравится расписывать одежду, превращая ничем не примечательную вещь в эксклюзивный наряд. Также обращаю внимание на стены и потолки в помещениях. Руки так и чешутся иногда приукрасить мрачную атмосферу. Байкерский мотосалон Лидер в списке, но так, чтобы тягаться с профи, мне очень далеко. Ну и никто мне не доверяет ничего глобального, если уж до конца быть откровенной. Спускаемся по центральному бульвару вниз. Аллея пустой в будний день. Зато двери кафешек распахнуты и манят аппетитными вывесками. Выбираем самую популярную кофейню с огромным ассортиментом сладостей. Заказываем как на четверых: пудинги, пирожные, желе, муссы, отрываться так по полной. Сегодня твоя смена с Костей? Хихикает Аня от моих распределений в днях между пекарской и туристической тусовкой. Вот бы их перемешать. Тогда бы я точно посмеялась. Ну, вроде того. Только не пойму, ждёт меня индюк или нет? Так он же сам обычно зовёт к себе или предлагает заехать. Не совсем улавливает мои сомнения, Аня. Да так всё и было. Костя доставал меня, писал, звонил, проверял. Со вчерашнего дня полное затишье. И мне почему-то кажется, что он устал от меня. Нашлась другая, кому теперь пишет и проверяет. А может, и кисо вернулась? Не знаю я, в чём дело. Что-то я не вижу в тебе особой радости от таких перемен, замечает подруга моё паникшее настроение при упоминании о Косте. Мне сложно пока разобраться в себе, понять ту самую грань от привязанности до желания, от бурной радости встречи до необходимости просто знать, что он мой. И почему с одним из них я теряю контроль над собой, но понимание нахожу в другом? Да, я запуталась в себе. Не отрицаю странность в своём поведении. И как будто вижу параллель в своём ровно поделенном на части шоколадно-молочном пудинге. Две огромные разницы с одинаковой основой. Пока Костя сам лез ко мне, казалось, так и надо. А теперь я даже в сумку телефон не могу положить, постоянно высматриваю нет ли пропущенных. Зато появилась отмазка Если первое пишу, то вроде бы хочу узнать о богате. Мы доедаем свои десерты, запивая латте, и Аня меня радует второй раз за сегодняшний день. Время-то похода к Косте у тебя ещё есть. Предлагаю сходить в свадебный салон, посмотреть платья. О, да, невеста созрела. Я уж думала за день до свадьбы выбирать пойдём. Я так громко радуюсь, что официанты подбежали поздравить меня с бракосочетанием. Ну что я могу поделать, если больше не веста хочу и выбрать платье. Даже не трачу время, чтобы разубедить в ошибке официантов и несусь в ближайший свадебный салон быстрее Ани. В приходе нас встречают приветливые консультанты, опять спутая меня с невестой. Пусть как хотят. Но до моей свадьбы ещё уйма лет впереди. Пока не пойму, что встретила половинку, фигушки, кто меня под венец затянет. Платья по фасону и стилю размещаются в трёх залах. Даёт нам ориентир для поиска консультант. Прошу в первый зал. Интерьер приближен к стилю барокко. Ну вот, опять я на стены пялюсь в первую очередь, цепляясь глазами за колонны и своды над потолком с лепниной. Платья здесь под стать интерьеру в стиле сказочных принцесс. Пышные многослойные юбки, тугие корсеты. Много цветов и лент. На голову к фате предлагают короны или диадемы. Во втором зале царит легкая воздушная атмосфера. На стенах амфоры и танцующие амуры. Платья напоминают грациозные туники со струящимися от пояса юбками легким водопадом. Перед нами греческий стиль. Мы проходим этот зал немного быстрее предыдущего, восхищаясь необычными решениями модельеров. В третьем зале, мне кажется, что мы попали на приём в подводный дворец Нептуна. Раньше и думать не могла, что меня так привлекает стиль русалки. Открытые в большинстве своём на плечах платья плотно облегают силуэт и пышно расходятся на уровне колен до самого низа. Аня, я теперь точно знаю, что тебе нужно. Хватаю самое шикарное в моём представлении платье и несу подруге. Посмотри лучше на это. Она уже держит другой наряд из первого зала. Я всегда о таком мечтала, когда читала сказки о принцессах и принцах. Ну да, как же я забыла-то. Моя подруга далека от современности и все еще верит в сказки. Брат иногда так и называет ее принцессой. — Ты права, Ань. Твой наряд тебе больше подходит. Соглашаюсь с очевидным выбором подруги. С малюсенькой грустью возвращаю самое шикарное платье на место. На прощании провожу рукой по кружевной юбке. Эх, ладно. Кому-нибудь эта русалочья красота ещё пригодится. Примерка только подтверждает, что Аня была права. Сказочно красивая невеста в образе настоящей принцессы. Свет упадёт, когда увидит. Теперь осталось дождаться самого грандиозного события. расстаёмся с подругой довольные главным приобретением. Для нас девочек наряд на первом месте, а остальное и так выберут. В турогентстве дразню бабок, показывая фигу. Не дождётесь меня сплавить раньше времени. Ставку выиграю стопудово. Менеджеры все заняты клиентами, так что кроме пуль отскакивающих от выпученных глаз, ответить больше ничем не могут. Влетаю в кабинет. ноль реакции. Мы тут, видите ли, работаем, делом заняты. А не то, что я пришла. Ну, привет, привет, мой драгоценный. Выдерживаю маленькую паузу. Инцюк. Малявка, ты нарываешься? Подпрыгивает туристический босс на стуле. Хи-хи, сработало. Ну да, и не думаю отрицать. Хочу позлить тебя, а то становишься скучным. паду я на диван и тут же прыгаю в сторону. Прямо в меня летят один за другим разноцветные маркеры. Парочка угодила по плечу и попе. Это я-то скучный. После того, как патроны закончились, сам стрелок двинулся в мою сторону. О, боже, по-моему, индюк опять разбушевался. Значит, с другими весело, а со мной тебе скучно. Так, малявка. Вопрестал. «А ты еще и умный индюк!» — роняю на бегу вокруг его стола. Подхватываю стопку каких-то листовок и швыряю в него бумажным водопадом. «Ё-моё! Малявка! Теперь тебе точно хана! Типография за тобой печатать не успевает рекламу. В прошлый раз валялась на них и все измяло. Теперь еще и швыряешься!» «А тебе что, жалко? Мне, может, понравились листовочки?» Опускаю глаза рассмотреть, что именно. пальмочки, океан, мужчина с голым торс. Окончание слова зависает в воздухе, потому что меня как пушинку закидывают на стол. Что ещё тебе нравится? Заводит Костя мне руки за спину, опираясь в плотно сомкнутые колени. Ну-ка, огласи весь список. Не стесняйся. Весь, так весь. Нервно сглатываю ком в горле от того, что мне трудно дышать, когда он так близко. И вижу, что не мне одной. Но мне это, мороженое ещё нравится, плавать, прыгать с обрыва на вашей вилле, на дождежде издеваться красками, стены обрисовывать. По нему заметно, что ждёт ещё чего-то. Я растерялась и не пойму, чего надо индюку дорогоценному. Котики, кролики, белочки, даже Семён чуточку начал нравиться. По мере сужения его глаз и давления на меня, понимаю, опять не то. А ещё скорость люблю байки и Анно. Гость отскакивает от меня как ошпаренный. Признавайся, что у тебя с даном? И вот на кой мне надо было тут распинаться, спрашивается? Чуть ли не всю автобиографию выложила, а ему требовалось всего лишь одно услышать. «Работаю я на него, что непонятного?» «Молодец! Продолжай врать в том же духе!» От оживления кости не осталось и следа. Словно меня здесь и нет вовсе, он возвращается за стол и утыкается в выключенный монитор компьютера с умным видом. «Так, но если с понятливостью у меня проблемы, то с догадливостью дело обстоит немного лучше. Первый страх, что всплыло видео. Нет-нет». Дан не мог так со мной поступить. Уроки вождения тоже вряд ли. Ну а вдруг кто-то засёк меня на байке из знакомых? «Пока ты голову ещё не сломала!» Бурчит себе под нос Костя, уже включив монитор для вида. «Это я вас видел вчера вместе». «Упс!» Включаем второе правило. Не врать так ни в чём. Первое уже не прокатит. «Меня Дан учит вождению на байке». Сразу предупреждаю, что наш договор в силе. У меня с ним ничего нет. И вообще, мог бы просто спросить. Становится обидно, что он такого низкого мнения обо мне. Раз уж мы всё выяснили, тогда я пойду. Специально ползу медленно к двери. Берусь за ручку, оглядываясь на недоверчивого временного парня. Ожидаю, что и не посмотрит на меня, и Застываю на месте под испытывающим взглядом Василькова класс. Вдалеко собралась малявка. Важно не то, что он произносит, а как. И дальше я больше убеждаюсь, что тема закрыта, и Костя принял моё объяснение. Она быстро собрала листовки. Не то я передумаю тебя вести в ресторан с самым вкусным мороженым в городе. Дома я делаю вид, что вникаю в меню и выбранную мамой программу флористов для оформления церемонии. Непрерывно работаю ложкой дейда или лимонное мороженое, которое купил Костя, когда понял, что меня из ресторана не вытянет по доброй воле. И думаю, думаю, что не стоит искать тихого и скромного мальчика. Я же его доконаю. То ли дело моей психией индушиная. Один за Байкал готов прибить, второй за листовки. Вот же повезло-то.